Глава 1. Пушкинская площадь Сегодняшняя наша прогулка будет связана с великим романом Булгакова, и как же не процитировать любимого автора, стоя возле памятника Пушкину. Вот пример настоящей удачливости. Тут Рюхин встал во весь рост на платформе грузовика и руку поднял.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 Повезло! Вдруг ядовито заключил Рюхин и почувствовал, что грузовик под ним шевельнулся. Стрелял, стрелял в него этот белогвардеец и раздробил бедро и обеспечил бессмертие. И ведь действительно загадка. Что ж там Рюхин с его взвейтесь да развейтесь? Даже для Анны Ахматовой ответ был неочевиден.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 пожалуй, будет преувеличением. От Тридиаковского до Жуковского российская словесность прошла дистанцию, что называется, огромного размера. Но тогда что же такого особенного сделал Пушкин? Он дал возможность увидеть высшую гармонию в простоте. Приблизив поэтическую речь к разговорному языку своей эпохи, Пушкин совершил в определенном смысле культурную революцию. Во-первых, круг читателей начал резко расширяться, втягивая в себя людей из разных сословий, а во-вторых, изменилась и сама поэзия. Стихотворцы пушкинской поры осознали, что совсем не обязательно стоять на катурнах с лирой в руках, чтобы быть поэтом. Читая пушкинские строки на фоне того, что писали в те времена, не видеть этого невозможно. Карамзин. «Пристань, мой друг, поэт унылый, роптать на скудный жребий свой, и знай, что бедности и покой еще быть могут сердцу милы. Пушкин. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись». В день уныния смирись, День веселья, верь, настанет. Жуковский. Когда я был любим, В восторгах, в наслаждении, Как сон пленительный Вся жизнь моя текла. Но я тобой забыт. Где счастье привиденье? Ах, счастьем моим Любовь твоя была.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 Лелеют и хранят мое уединение. Люблю я этот час, когда воображение. Пушкин. Сквозь волнистые туманы пробирается луна, на печальные поляны идет печально свет она. До примитивности просто. К тому же автор позволяет себе глагольные рифмы и тавтологию. а по спине мурашки бегут. Возможно ли такое перевести на другие языки? Сомнительно. Должно быть, потому и не дано понять иностранцам, что за явление такое Александр Пушкин. Ну а мы-то, конечно, с готовностью признаем, что Пушкин — это наше все. И ни на миг не усомнимся в том, что нет в русской истории персоны более достойной памятника на самой многолюдной площади российской столицы. Установке монумента предшествовали долгие хлопоты Жуковского, начатые вскоре после гибели Пушкина и не имевшие успеха, поскольку Николай I разве что терпел своего великого современника, но уж точно не любил. Да и не существовало в те времена традиции ставить памятники стихотворцам. Собрать денег по подписке удалось немного, а из казны правительство не выдало ничего, и довольно скоро идея угасла, тем более что установить памятник дозволялось в селе Михайловском. А кто бы его там увидел? Вторую попытку в 1855 году. Предприняли 82 чиновника Министерства иностранных дел, в штате которого поэт числился в юности. Несмотря на то, что главой дипломатического ведомства вскоре был назначен князь Горчаков, теска Пушкина и его однокашник по первому выпуску лицея, дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Видимо, у князя своих забот хватало. Еще через 5 лет. Новое прошение об установке памятника подали лицеисты Пушкинского и более поздних выпусков. На этот раз предполагалось установить монумент уже в Петербурге, среди статуи летнего сада. К тому времени слава Пушкина уже перевешивала все претензии к нему со стороны властей, и потому разрешение было дано. Но опять-таки только разрешение, не деньги. объявленный сбор средств позволил набрать около 130 тысяч рублей. Располагая такой суммой, уже можно было приступить к практическим действиям. Но тогда, видимо, не было личности, обладавшей достаточным весом в обществе и готовой взять на себя организацию конкурса и множество прочих забот. Такой человек, появился и принялся за дело в 1870 году. Им стал Яков Карлович Грот, вице-президент Российской Академии Наук и тоже воспитанник лицея. Он организовал новую подписку, увеличившую сумму собранных средств еще на 106 тысяч рублей. В открытом конкурсе проектов памятника Победу одержал Александр Михайлович Опекушин, сын ярославского крестьянина, потомственный лепщик. В тех местах, где он родился, многие крепостные не были земледельцами, а занимались отхожим промыслом, владея ремеслами каменотесов, лепщиков и штукатуров. С разрешения помещицы, отправленной на учебу в Петербург, будущий скульптор продемонстрировал там не только способности, но и большую целеустремленность. И в рисовальной школе, и в скульптурной мастерской он завершал курс обучения на год быстрее, чем другие ученики. Работая как каторжный, он скопил 500 рублей, и за эту сумму помещица Альхина отпустила его на волю. Однако свобода — Фактор для жизни пусть и необходимый, но недостаточный. Нужна еще и хоть маленькая талика удачи. За неимением лучшего несколько лет приходилось считать удачей возможность работать помощником у скульптора Микешина. Собственно, Михаил Микешин был художником-баталистом и не владел техникой ваяния и лепки. Но зато в качестве учителя рисования великих княжон обладал связями в высших сферах. Нарисовать прекрасные эскизы памятника он мог, но вот для воплощения своих идей в бронзе ему требовались помощники, одним из которых и стал Опекушин. Вместе они создали памятник Тысячелетия России в Новгороде и памятник Екатерине II в Петербурге. Конкурс на создание памятника Пушкину явился для Пикушина прекрасным шансом проявить себя в самостоятельной работе. Это был не выигрыш в лотерею, а настоящая битва. Конкурс проходил в три тура в течение нескольких лет, и в нем приняли участие практически все видные скульпторы того времени. Даже Марк Антокольский, давно уже переселившийся в Европу, не упустил случая поучаствовать в завершающем туре. Он проанализировал обсуждавшиеся в прессе ошибки других конкурсантов, сделал выводы и очень быстро представил свой вариант, но не модель памятника, а скорее концептуальный макет многофигурной композиции, сопровождавшийся письменным пояснением автора. Такой подход к участию в конкурсе напоминал кавалерийскую атаку, поддержанную артиллерией. Международная известность Антокольского обеспечила ему весьма благожелательные оценки критиков и прессы. В газетах развернулась полемика, изрядно потрепавшая нервы всем участникам конкурса, в особенности обоим фаворитам. Члены жюри оказались в растерянности. Они ведь понимали, что этот памятник на века. Но ни один из вариантов не удовлетворял их полностью. Например, Иван Крамской о работе Опекушина отозвался так. «Это не фигура поэта, но приличный статский человек. Вот и все». А модель Антокольского, при всей симпатии к автору, назвал памятником не Пушкину, а самому себе, намекая на чрезмерно заметное авторское честолюбие. Как бы то ни было, первое место все же досталось Апекушину. Он приступил к работе над отливкой и постаментом, и через пять лет состоялось торжественное открытие памятника. Произошло это 6 июня 1880 года, в день рождения Александра Сергеевича и через 43 года после его гибели. К тому времени образ Пушкина-поэта давно уже заслонил в сознании читающей публики образ Пушкина-человека. Но видеть разницу было уже практически некому. Например, из лицеистов Пушкинского выпуска «В день открытия памятника» оставались в живых только двое. канцлер Князь Горчаков и статс-секретарь Государственного Совета Комовский. Первый из них на открытие памятника не приехал по причине болезни, второй же был на торжестве одним из почетных гостей. Но памятником остался недоволен. Как не рассматривал я со всех сторон. Ничего напоминающего. Никакого восторженного нашего поэта, я, к сожалению, не нашел вовсе в какой-то грустной, поникшей фигуре, в которой желал изобразить его потомству почтенный художник. Хотя Камовский по прозвищу Лиса не особенно тесно общался с Пушкиным ни в лицейские годы, ни позже, в каком-то смысле он все-таки прав. В этом задумчиво-печальном бронзовом человеке, совершенно не ощущается обладатель африканского темперамента. Лицеист Пушкин, гордившийся прозвищем «обезьяна с тигром», и в зрелые годы ничуть не утратил живости натуры. Обладая сложным характером и непоседливым темпераментом близнеца, в частной жизни поэт был дамским угодником, картежником и задирой, готовым вызвать к барьеру хоть известного бритера, хоть незнакомца в театре, за сделанное замечание по поводу чересчур шумной манеры выражать скуку во время спектакля. Впрочем, в большинстве случаев не Пушкин посылал секундантов, а у него требовали сатисфакции за чересчур обидные эпиграммы или шутки. В гостиной свиньи тараканы и камер-юнкер граф Хвостов, Любой приличный граф после такого полезет в драку. Однажды даже безобидный Кюхля стрелялся с другом, не стерпев очередной шуточки. За ужином объелся я. Да Яков запер дверь оплошно. Так было мне, мои друзья, и кюхельбекерно, и тошно. Наверное, это лишь видимость, что поэт владеет словом. На самом деле слово владеет им, пляшет на кончике языка мелким бесенком, и удержать это словцо нет никакой возможности. У дамы керны ноги скверны. Помимо краткости, честно говоря, ничем не блещет сия эпиграмма, и придержать ее при себе Пушкину следовало и как джентльмену, и как поэту, воспевшему ту же особу, как гений чистой красоты. Кстати, это тоже загадка. Почему талант, как правило, не желает быть благонамеренным гражданином и добрым соседом, а вечно прет на рожон, разбивает любящие сердца и предается более или менее тяжким порокам? А тот, кого судьба одарила не столь щедро, обычно проявляет себя как надежный друг, прекрасный семьянин и вообще пример для подрастающего поколения? Может быть, помимо закона сохранения энергии, существует и неоткрытый пока закон сохранения добродетели или баланса, гения и злодейства в душе художника? Хотя так ли уж это важно, если по прошествии времени от автора Все равно не остается ничего, кроме произведений, да еще имиджа, обычно искаженного воспоминаниями современников. А уж потомки чтят память и увековечивают по собственному разумению. В соответствии с конъюнктурой или с генеральной линией партии, одних вычеркивают из энциклопедий, других поднимают на щит. Как писал Борис Пастернак, Кому быть живым и хвалимым, Кто должен быть мертв и хулим, Известно у нас под Халимом Влиятельным только одним. Не знал бы никто, может статься В почете ли Пушкин или нет, Без докторских их диссертаций На все проливающих свет. В 1937 году когда в СССР с большой помпой отмечали столетия со дня гибели поэта, в Пушкинскую была переименована площадь, прежде называвшаяся Страстной. Вообще, первая попытка переименования случилась еще в 1918 году, но такое вычурное название, как площадь Декабрьского восстания, конечно же, не прижилось. Основанный при царе Алексея Михайловиче Женский страстной монастырь простоял здесь почти три столетия и многое успел пережить. Наполеоновские солдаты его разграбили и прямо у ворот расстреляли десяток горожан, пойманных на месте поджогов. Большевики закрыли обитель и вселили в помещение военный комиссариат. Загулявшие поэты во главе с Сергеем Есениным расписали стены монастыря своими стихами. как им казалось, революционно-богоборческими. Есенин. «Пою и взываю. Господи, отелись!» Мариенгов. «Граждане, душ меняйте белье исподнее!» «Магдалина, я тоже сегодня приду к тебе в чистых подштаниках!» Эту выходку Сергей Александрович позволил себе прямо на глазах у бронзового Александра Сергеевича, стоявшего тогда на Тверском бульваре, лицом к монастырю. Пушкин и сам был в молодости изрядным шалопаем. Но уж тут он вряд ли сказал бы Айда Есенин, Айда сукин сын», потому что одно дело написать «фривольную Гаврилиаду, и за эту шалость потом долго отдуваться, другое — поглумиться над верой, зная, что совершенно ничем не рискуешь. А Есенин действительно не рисковал, поскольку тогдашний нарком внутренних дел товарищ Рыков отдал негласное указание на поэта Есенина протоколов не составлять и никаких дел не заводить, даже если он в пьяном виде учудит что угодно. А уж из ведь стены монастыря тогда и вовсе за криминал не считалось. Да и что монастырь. В 1929 году его превратили в Центральный антирелигиозный музей Союза безбожников СССР, а в 1938 году вообще снесли в ходе реконструкции и расширения улицы Горького. Стоявшая по другую сторону Тверской церковь Дмитрия Салунского со старинной шатровой колокольней Тоже была снесена, и в 1939 году на ее месте начали строить жилое здание, получившее потом прозвище Дом под юбкой, из-за угловой башенки, украшенной скульптурой девушки с моделью Яхты в руках. В хрущевские времена, под предлогом ветхости, а фактически в рамках борьбы с излишествами в архитектуре, статую демонтировали. а прозвище какое-то время еще было в ходу. На фотографии, помещенной в книге, стройка еще не началась, и потому хорошо виден знаменитый дом Нирензее. В числе множества знаменитостей в этот дом часто захаживал и Михаил Булгаков, то в редакцию газеты «Накануне», то в гости к знакомым. Однажды в квартире 527 На вечеринке, устроенной супругами Моисеенко, по случаю Масленицы, соседкой Булгакова за столом оказалась Елена Шиловская, женщина, в глазах которой всегда горел какой-то непонятный огонечек. Вообще-то, на ту вечеринку не очень хотели идти ни Михаил Фанасьевич, ни Елена Сергеевна. Почему Булгаков все же пришел, неизвестно. А вот Шиловскую туда... привело желание увидеть знаменитого драматурга. Я интересовалась им давно, с тех пор, как прочитала «Роковые яйца» и «Белую гвардию». Я почувствовала, что это совершенно особый писатель, хотя литература 20-х годов у нас была очень талантлива. Необычайный взлет был у русской литературы. И среди всех был Булгаков, причем среди этого большого созвездия Он стоял как-то в стороне по своей необычности, необычности языка, взгляда, юмора, всего того, что, собственно, определяет писателя. Все это поразило меня. «Сидели мы рядом», — вспоминала она много лет спустя. «У меня развязались какие-то завязочки на рукаве. Я сказала, чтобы он завязал мне». И он потом уверял всегда, что тут и было колдовство. Тут-то я его и привязала на всю жизнь. Елене Сергеевне суждено было стать его третьей женой. Это ей он скажет, дай мне слово, что умирать я буду у тебя на руках. Именно она сохранит для нас рукопись его романа. Но о романе немного позже. Прежде чем тронуться в путь, Еще несколько слов о Пушкинской площади. Три линии метро пересекаются под ней, и три станции ежедневно выпускают из дымного рта примерно 300 тысяч человек, население небольшого города вроде Череповца или Сургута. За неимением в здешних местах металлургических заводов и нефтяных месторождений обитателям площади заняться особенно и нечем, Казино закрыли, дом актера давно сгорел, кинофестивали бывают раз в два года. Куда и крестьянину податься? Разве что в зимнем фонтане посидеть или в Макдачной перекусить? Кстати, о заведении. Первый в России Макдоналдс, открывшийся здесь более 20 лет тому назад, уже воспринимается как часть пейзажа. как урна на бульваре. Когда пиво подходит к концу, сидящие в сквере тусовщики могут без лишних хлопот сбегать в мак и просто не поверят, если им рассказать, какая стояла очередь в это заведение в первые месяцы его работы. Обычно она от метро огибала сквер вдоль Твербуля, сворачивала вправо, к Сытинскому переулку, и только потом, по Большой Бронной, подходила к дверям ресторана быстрого питания. Ну, быстро или нет, а уж несколько часов под присмотром милиционеров приходилось людям отстоять, прежде чем они узнавали, что такое гамбургер и с чем его едят. В этом же помещении... До открытия диковинного фастфуда работал другой общепит, не то чтобы западный, но и не вполне советский. Знаменитое кафе Лира тоже можно считать символом своей эпохи. Модный интерьер, отборная публика, знаменитые или подающие надежды мужчины в поисках новых впечатлений и красивые женщины в поисках перспективных знакомств Умеренные цены – бокал сухого за 90 копеек или 50 граммов коньячку за 4,50. Живая музыка и возможность потанцевать – все это делало кафе очень популярным. Ради возможности послушать музыку, которую не крутили по радио, или попробовать коктейль, какой-нибудь таинственный шампань-коблер, сносивший неокрепшие головы. у входа с раннего вечера толпилась молодежь, одетая довольно вызывающе. Этих печальных рыцарей жевательной резинки клеймила центральная пресса. Им регулярно выпадали неприятности по комсомольской линии, но их желание жить своей собственной жизнью, а не той, что придумано кремлевскими теоретиками, было сильнее. Конечно, Здесь собирались не борцы с режимом, а нормальные молодые люди. Разные. Любители музыки, зачитывавшиеся Хемингуэем, студенты, сынки чиновных родителей, девушки, мечтавшие познакомиться с западными дипломатами или хотя бы с нашими студентами МГИМО, обычные городские пижоны и форцовщики, способные достать настоящие штатовские джинсы или пластинки Элвиса. У дверей в заведение народоскопление топтание и пар. Но народоскопление не имеет значения за дверями Швейцар. Неприступен и важен стоит он на страже боевым кораблем. Ничего он не знает и меня пропускает лишь в погоне за длинным рублем. Написавшая эту песню Андрей Макаревич был одним из тех музыкантов, чей путь к славе начинался в танцевальном зале кафе Лира, как и у Константина Никольского, Вячеслава Малежика и многих других. А среди тех, кто слушал в их исполнении песни битлов и роллингов, могли за одним столиком оказаться Василий Аксенов, молодой, но уже знаменитый писатель, И никому пока неизвестный студент Института Востоковедения Юлик Ляндерс, отчаянный стиляга и хозяин мопса, выкрашенного зеленкой. Повести Аксенова передали царившую здесь легкую и свободную атмосферу, а интерьер Лиры сохранился в экранизации романа Юлиана Семенова «Семнадцать мгновений весны». Помните? Ту сцену, где Штилица, сидящего в баре, в ожидании связного, пытается клеить подвыпившая дамочка. О нас, математиках, говорят, как о сухарях. Это ложь. Ложь. В любви я, Эйнштейн. Кстати, в этом эпизоде блеснула Инна Ульянова, неподражаемая Маргарита Павловна Хоботова из фильма «Покровские ворота». Однако совсем не об этой Маргарите наш сегодняшний рассказ. И возникла она в нем, очевидно, лишь в качестве напоминания, что пора трогаться в путь.